Глава 36. Я громко зову на помощь, и спустя мгновение рядом появляется Реми. Я не спрашиваю, как он оказался здесь, а требую привести целителя. И через несколько минут он возвращается с женщиной средних лет в простой чёрной одежде, которая решительно отталкивает меня в сторону и начинает осматривать Маргарит. Когда она склоняется над моей подругой, Из-под её рубашки выскальзывает серебристая цепочка с кулоном из переливающегося полированного камня. Как только я перестаю прикасаться к Марге, наша связь разрывается, но её последний ответ на мою просьбу не спать всё ещё звучит в голове. «Я стараюсь, Кэт, стараюсь». «Марга, сейчас тебе помогут». Понимая, что она всё ещё меня слышит, говорю я, когда реми оттаскивает меня в сторону. «И я тоже здесь! Только не спи, прошу!» Целительница смотрит на меня снизу вверх, сузив глаза. В её тёмных, собранных на затылке волнистых волосах виднеются седые нити. «Ты разговаривала с ней?» — резко спрашивает она. «Она тебе отвечала?» «Катрин!» Архитектор опускается рядом со мной, а его мантия лужей растекается по траве. «Что ты здесь делаешь?» «Что случилось?» Он старательно пытается отыскать, из какой раны появилась кровь, залившая мне руки. «Это не моя», — успокаиваю его я. Он пытается оттереть её рукавом, но я тут же сжимаю руки в кулаки, не желая отпускать голос Маргарет. «Я стараюсь, Кэт». Магистр Томас останавливается и, оглядевшись по сторонам, замечает женщину-селеная, которая склонилась над Маргарет, и плачущих сестёр Света. В гостиной-настоятельнице зажгли свечи и фонари, и теперь хорошо видно тело на полу. «Это... мать Агнес!» всхлипнув, подтверждаю я. реми опускается на корточки передо мной. «Кэт, куда ушёл Венатре?» «Симон?» Я не видела его с тех пор, как он убежал, чтобы поднять тревогу. Он побежал в часовню, звонить в колокол. Рэми поднимается на ноги. Я найду его. Никуда не уходи. И вы, магистр, тоже. Будто я брошу Маргарит. Архитектор прижимает меня к своему плечу, пока мы наблюдаем за целительницей. Она прижимает одну руку к шее Марги, а второй осторожно ощупывает рану на ее голове. Да, она еще здесь бормочет женщина, словно Маргарет, всё ещё в сознании. «Ты можешь что-нибудь вспомнить?» Селеная замолкает на мгновение. «Всё хорошо». «Вы тоже её слышите?» — выпаливаю я. Целительница поднимает серебристые глаза на меня. «Ты так можешь?» Она переводит взгляд на магистра Томаса. «Вы никогда нам не говорили об этом». «Я вообще не понимаю, о чём вы», — отвечает он. Нахмурившись, женщина вновь сосредотачивается на Маргарет. «Не знаю, моя дорогая, но сделаю всё, что в моих силах». Затем она вздыхает. «Старуха? Она за пределами света солнца. Мне жаль». Маргарет спрашивала о матери Агнес. Целительница снова поднимает глаза. Я должна перевести её туда, где смогу позаботиться о ней. Несколько сестёр тут же выступают вперёд. «Её келья там», — говорит одна из них. «Можно отнести её в комнату для больных». «Нет», — возражает женщина. «Ей требуется постоянное наблюдение, и, скорее всего, придётся выпускать кровь, чтобы уменьшить давление на её мозг. В квартале Селенае я смогу сделать для неё намного больше». Сёстры ахают в унисон. «Это невозможно!» — шипит одна из них. «Мы не допустим!» Тогда она, скорее всего, умрёт. «Значит, на то воля света!» — заявляет сестра Берта. «Она никогда мне не нравилась, даже в детстве. Я вскакиваю на ноги». «Не смейте мешать!» — кричу я. «Мать Агнес бы позволила!» Берта скрещивает руки на груди. Мы не сможем заплатить им ту цену, которую они запросят. «Тогда заплачу я», — поднимаясь, говорит магистр Томас и замирает рядом со мной. Хотя Берта продолжает возмущаться, к нам подходят несколько селеная с жесткой раскладушкой в руках. Целительница рассказывает, как лучше поднимать Маргарет, не отнимая руки от ее окровавленной головы, даже когда они направляются к воротам. «Она хочет, чтобы ты знала. Всё будет хорошо. Она тебя любит». Остановившись на мгновение, говорит женщина-селенная, а затем переводит свои странные серебристые глаза на архитектора. «Нам будет что обсудить позже, любитель солнца». «О чём она?» — спрашиваю я магистра Томаса, когда они уходят. «Ох, Кэт!» — вздыхает он и снова обнимает меня, — касаясь моей кожи, влажной от слёз бородой. Я не знаю, с чего начать. Не понимаю и половины происходящего. Рэми возвращается с Симоном, который держит в руках фонарь, скорее всего, полученный от сестры на колокольне. Остановившись, Ремон складывает руки на груди и сверлит взглядом Венатре. «Я нашёл его в саду». Симон кивает, даже не замечая направленный на него гнев. «Я обыскал периметр аббатства», — говорит он. «На стене в саду свежая грязь, словно кто-то взобрался на неё». Магистр Томас удивлённо моргает. «А откуда ты здесь взялся, ремон Реми хмурится от вопроса. «Проследил за Кэт и нашим дорогим Венатре. Они перелезли через стену, чтобы попасть в аббатство, а я решил через ворота, как нормальный человек. Когда Кэт закричала...» Взломал замок и попал внутрь. «А почему ты вышел сегодня из дома?» Требовательно спрашиваю я, хотя знаю ответ. «А ты?» — приподняв бровь, спрашивает Реми. Симон поднимает фонарь над пропитанной кровью травой. «Тело лежало здесь?» «Сестра маргарет Она ещё жива», — говорю я, неосознанно сжимая руку, залитую её кровью. «Я стараюсь». «Правда?» Глаза Симона расширяются. «Она что-нибудь помнит?» Я качаю головой. Она была без сознания. Селена и забрали её. «Поговорю с ней позже, если очнётся». Симон оглядывает гостиную. «Настоятельница там?» «Она мертва?» «Да», — выдыхаю я. «Он с сочувствием смотрит на меня». Можешь не ходить туда со мной, если не уверена, что выдержишь это. Несмотря на его слова, я следую за ним вместе с реми и магистром Томасом. Остановившись на пороге, Симон осматривает комнату. Кто-то накрыл тело матери Агны с простынёй, что, не сомневаюсь, расстраивает его. Значит, оно лежало не так, как оставил убийца. Властью, дарованный мне, как Венатре Колеса, Говорит он таким серьёзным голосом, какого я никогда у него не слышала. «Приказываю вам немедленно покинуть помещение, чтобы я мог изучить улики». Сёстры послушно проходят мимо него, оставляя несколько свечей в комнате. Магистр Томас сжимает мою руку и отстраняется. «Пойду проведаю сестру Маргарет». Я захожу вслед за Симоном внутрь, а Ремонт замирает в дверях, скрестив руки на груди и наблюдая за мной с непроницаемым выражением на лице. Симон трёт щёки и вновь вживается в роль Венатре, к чему я уже привыкла. «Соболезную твоей утрате, Кэт. Знаю, она много для тебя значила». Он тяжело вздыхает. «Ты хорошо знаешь её и аббатство. Как думаешь, что здесь произошло? Как убийца смог попасть сюда?» Я обвожу взглядом комнату. Единственное, что стоит мне на своём месте — стул, о котором я запнулась. Ноги матери Агнес прикрыты простынёй, но сквозь неё видны очертания сандалий. Да и ключи висели у неё на поясе под рясой. Я всегда опасалась, что это может случиться. «Она полностью одета», — говорю я, и находится недалеко от двери. Думаю... Думаю, она сама впустила убийцу. «Ты хочешь сказать, она знала его?» — спрашивает реми «Она давно ослепла», — огрызаюсь я. «И её легко могли обмануть, особенно если она кого-то ждала». Остаётся лишь молиться, чтобы только Маргарет знала, что настоятельница ждала магистра Томаса. Симон приподнимает простыню, чтобы взглянуть на тело. Убийца использовал то же оружие. Тихо говорит он себе под нос. Но не тронул ни волосы, ни глаза. Он приподнимает ткань повыше. «Кто-нибудь нашёл?» а -а -а. Симон протягивает руку и вытаскивает косу, которая упала на пол. На свету сразу становится видно, что она сплетена из крашеных рыжих волос Эмилин. «Что ж, это подтверждает мои предположения». Хоть мне непонятно, почему он не закончил свой ритуал. М «Может, его спугнула сестра маргарет заикаясь, говорю я. Она лежала так, словно уползала от кого-то. И у неё отрезаны волосы. Симон бросает взгляд на реми а затем вновь смотрит на тело матери Агнес. «С нею ещё что-нибудь сделали?» — еле слышно спрашивает он. «Нет, нет», — я качаю головой. Только ударили сбоку по голове. Возможно, убийце помешала кромешная темнота в комнате и неожиданное появление Маргарет. «Как думаешь, почему он не...» Я даже не могу закончить фразу. «Ещё не знаю», — отвечает Симон. Он опускает простыню и, поднявшись на ноги, рассеянно растирает кровь по тыльной стороне ладони. Возможно, это другой убийца. Возможно, кто-то узнал о волосах. Ты сказал, он переключится на других женщин, напоминаю я. Он кивает. Да, и с учётом того, что настоятельницу убили похожим оружием, я практически уверен, что это его рук дело. Мне просто хотелось бы знать, что он использовал. «Возможно, вот это...» Мы поворачиваемся к Рэми, и он кивает в сторону стола матери Агнес. На нём, поверх бумаг и бухгалтерских книг, лежит знакомый предмет. Он весь в крови и кусочках плоти, даже рукоятка, но всё равно виден знакомый блеск золота. Благословенное солнце и скрытый тьмой ад, только не это! Симон протягивает мне косу и быстро направляется к столу. «Кэт, запомни, как он лежит», — просит он, а затем принимается изучать молоток с нескольких ракурсов. «Уверена, этот момент я запомню не хуже, чем могла бы Жулиана». Симон слегка подталкивает молоток. «Тяжелее, чем я предполагал», — бормочет он и осторожно берёт молоток в руки, чтобы вынести на более яркий свет. «Кажется, покрыт золотом». Симон крутит его в руках, изучая малейшие детали. Никогда не видел ничего подобного, но размер совпадает с ранами. Убийца мог его использовать при всех убийствах. Возможно, даже в первый раз. Рэми прислоняется плечом к дверному косяку, не сводя с меня зелёных глаз. Я встречаюсь с ним взглядом, молюсь делать или сказать что-нибудь, чтобы остановить этот кошмар но его губы беззвучно произносят фразу, которую архитектор говорил нам бесчисленное количество раз. «Что посеешь, то и пожнёшь». Происходящее сейчас — лишь моих рук дело. На этой стороне что-то выгравировано. Симон приподнимает молоток, чтобы показать мне, а в его голосе звучат нотки возбуждения. «Запоминай всё, Кэт. Жулианы сейчас нет», поэтому придётся записывать всё по нашим общим воспоминаниям. «Да и ты», — он кивает Реми, «тоже сможешь подтвердить состояние молотка». Я даже кивнуть не могу, а вот Реми кивает. Правда, натянуто и коротко. Симон подходит к кувшину на маленьком столике у стены. Он не полный, но воды как раз хватает, чтобы очистить золотую головку. Опустив кувшин на место, Венатре вытирает кровь рукавом, И всё это тянется так долго, словно само время замедлилось. Симон наклоняет молоток к свече, и я закрываю глаза, не желая видеть, как изменится выражение его лица. «Вручается...» — начинает он и резко замолкает. «Вручается магистру Томасу из Искана, шестому мастеру-архитектору святилища Колеса. Да будет благословенная его работа всеосвещающим солнцем. Но Симон не читает надпись вслух, позволяя повиснуть молчанию. И в этой непрерываемой тишине моё сердце разбивается на тысячи осколков.